Пещера Зевса В вечер долгожданного возвращения в Полидорус мы с Андреасом устроили вечеринку для всех наших друзей, отчасти чтобы отпраздновать приезд, отчасти чтобы оставить эту историю позади. Панос при помощи своей 86-летней матушки приготовил нечто, напоминающее целикового барана. Мы распили ящик аргеросского вина с острова Санторини Ван Гелис играл на гитаре и на бузуке, и мы танцевали под чернильно-черным небом с тончайшим серпиком луны. Пара гостей спустилась, чтобы пожаловаться, но в итоге присоединилась к нам. Чудесная была ночь. Я потихоньку вернулась к повседневной жизни в Айос-Николаусе, и две вещи помогли мне в этом. Прежде всего, моя сестра Кэти приехала на неделю, в первый раз посетив отель. Ей нужно было встряхнуться от неприятностей. Кэти начала бракоразводный процесс, а Гордон тем временем только что переехал со своей молодой возлюбленной в ужасную квартиру-студию в Лондоне. О нем мы почти не говорили. И о событиях в Бранлоу-Холле тоже. Мы прогуливались, осматривали главные туристические достопримечательности и наслаждались обществом друг друга. Увидев, что Кэти безнадежно влюбилась в Крит, я вспомнила, какой безмозглой была сама, когда решила все бросить. А во-вторых, это произошло как гром среди ясного неба. Мне предложили работу помощника-редактора в издательстве Penguin Random House. К Майклу Билли, который обещал при случае замолвить за меня словечко, а на самом деле даже и пальцем не пошевелил, это не имело никакого отношения. Как выяснилось, Крейг Эндрюс во время ланча в честь выхода своего романа «Время умирать» четвертой книге серии про Кристофера Шоу упомянул в разговоре с кем-то, что виделся со мной. Должно быть, я обмолвился ему, что ищу работу, потому как вскоре мне пришло электронное письмо из Penguin Random House, и меня приняли в это издательство. Правда, на основе фриланса, но прислали рукопись в 400 страниц в качестве первого заказа. В то же время выписанный Лоуренсом чек позволил разобраться с большей частью долгов Полидоруса. Также, к нашему удивлению, Вторая половина туристического сезона сложилась удачно, и гостиница была полна под завязку. Учитывая, что теперь у меня появился дополнительный источник дохода, мы смогли нанять помощника. Поэтому, хотя утром мне по-прежнему буквально приходилось с ног сбиваться, приглядывая за гостями и персоналом, трудно сказать, какая из этих категорий более проблемная. Однако к обеду я могла позволить себе усесться на террасе и насладиться работой, которую... выполняла всю свою жизнь. И все равно я никак не могла выкинуть из головы страшные события, с которыми столкнулась. Все размышляла об убийстве Фрэнка Перриса и о том, что случилось уже потом, когда алан Конвей писал книгу. Уезжая из Лондона, я захватила с собой не только сделанные во время расследования заметки, но и рукописи, оставшиеся со времен Клоуэрли Букс. Еще я совершила вылазку в книжный магазин и прикупила полный комплект романов про Атикуса Пюнда, хотя это и пробило брешь в моем кошельке. И потом все лето поглощала их, уверенная, что упустила нечто важное. Я слишком хорошо знала Алана. Он буквально размахивал чем-то прямо у меня перед глазами, а я никак не могла сообразить, в чем дело. И я поняла, почему он не стал разоблачать убийцу, почему намеренно скрыл правду. Тут Эйден оказался прав. Конвей оседлал первую волну успеха, имея в активе два бестселлера и третий на подходе. Его имя приобретало известность во всем мире. В ту пору он еще не объявил себя геем. Разумеется, это не имело значения. Когда Конвей наконец сообщил, что разводится с милиссой и сходится с Джеймсом, никто даже бровью не повел. И вот один из ярких индикаторов того, как переменился мир. Никто сегодня не боится открыто выражать свою сексуальную ориентацию, за исключением, наверное, фанатичных проповедников и крупных голливудских актеров. С другой стороны, алан наверняка переживал насчет истории, которые мог поведать Лео. Признать себя голубым – это одно, а вот вещи, которые он проделывал с мальчиками по вызову, общественность могла принять далеко не так благосклонно. алан чувствовал потенциальную угрозу и предпочитал не афишировать подобные детали. Выдача Эйдена полиции поставила бы под угрозу его карьеру. По крайней мере, сам он думал именно так. И должна согласиться, что с точки зрения пиара это могло отразиться на продажах не лучшим образом. В конечном счете, Атику Спюнт – образец нравственности. В книгах этой серии почти совсем не было секса. В них никто даже не ругался. Но наверняка Конвей, желая поразвлечься, не ограничился одним лишь только посвящением – Аллан был не из тех людей, кто молча сидит и хранит тайну. Он непременно раскидал бы по тексту намеки посредством своих особых ключей, сюжетных поворотов, всевозможных шуточек. Я раз десять перечитала роман «Аттикуспюнт берется за дело», а некоторые отрывки из него запомнила чуть ли не наизусть. Я испещрила страницы карандашными пометками. Я сидела за книгой, обгорая под солнцем. И, наконец, узрела. То, что искала. Благодаря сведениям, собранным в Бренлоу-Холле, я увидела, что сделал Конвей. Начало положил пап Красный Лев в толи на отере. Такое, казалось бы, заурядное название, но без сомнения, выбранное автором неспроста. Все вращалось вокруг Лео. Раз за разом Аллан упоминал его в тексте, стуча в барабан подсознание призванный эхом отозваться в мозгу Сесили Трехерн. но это был не непосредственно сам Лео. Вместо него книгу населяла дюжина самых разных львов. Они встречались повсюду. Церковь была освящена в честь пророка Даниила, известного тем, что он вошел в логово львов. Навещая храм, Атикус Пюнт видит витражи с изображением чудесного спасения этого святого во рву львиным. Кларенс Кип, дом, где жила Мелисса Джеймс, получил имя в честь фильма «Кларенс. Косоглазый лев». комедийные ленты 60-х годов, а Уильям Рейлтон, якобы обитавший там, был архитектором, создавшим фигуры четырех монументальных львов на Трафальгарской площади в Лондоне. Пес у мелиссы китайской породы Чао-Чао, известной как собака, лохматый лев. Его даже зовут Кимба, как белого льва из японского мультсериала. А помните эпизод, когда Мэдалин Хейн замечает в коридоре постер из «Волшебника страны Оз» с автографом актера Берта Лара. Секретарша еще отпускает замечание, что Мелиса не снималась в этом фильме, а Лар, естественно, играл там трусливого льва. Шли недели, мною просто овладевало наваждение, и я заметила, что Андреас раздражается, видя, как я в любую свободную минуту шуршу страницами. А находки продолжались. Саманта только-только начала читать детям книги Льюиса про Нарнию, Так что явно подразумевалась первая часть «Лев, колдунья и платяной шкаф». милиса должна была сняться в фильме в роли Алейноры Аквитанской, то есть матери Ричарда Львиное Сердце. Серебряная шкатулка для сигарет в гостиной милисы украшена логотипом мэтра Голдвен Майер «Рычащим львом». А на странице 182 второй старший инспектор Кролл бросает совершенно случайную, казалось бы, фразу про первый подвиг Геракла который, по его мнению, заключался в чистке Авгеев-Канюшен. Но он ошибся. Первым подвигом знаменитого античного героя была победа над немейским львом. Теперь мне вспомнились некоторые спорные моменты, которые мы обсуждали с Алланом в процессе редактуры. Естественно, он хотел, чтобы Элджернан ездил на Пежо. Серебряный шильдик, припачканный в итоге крови оперного певца, представляет собой фигуру прыгающего льва. И, немного пошарив в Википедии, я обнаружила, что локомотив LMR-57, увозящий пюнда со станции в Байтфорде, тоже был известен как лев. Вот почему автор наотрез отказался убрать этот анахронизм. К концу месяца я в буквальном смысле вставала по ночам с постели, чтобы продолжить охоту на львов. Я до сих пор так еще и не приступила к редактуре 400-страничной рукописи. и часто ловила на себе косые взгляды Андреаса. И все же мне не давало покоя, что я упустила что-то в романе «Атику Спюнт берется за дело». Я была уверена, что Сесили заметила нечто такое, чего не вижу я. У меня есть книга, есть все мои записи. Должно быть что-то еще. Что же? Я точно помню момент просветления, когда роман открыл мне последний хитроумный секрет, похороненный в своем коварном сердце. Самое обидное, что правда все это время была у меня перед глазами. Но я так до конца и не поняла, почему узрела ее лишь в тот самый миг, когда сидела в своем крошечном кабинете над баром в лучах палящего солнца. Хотела бы я сказать, что мимо пролетела сова, у нас на Крите их довольно много, но это не так. Без всякой видимой причины мне вдруг вспомнилось, что Сесили Трехерн любила анаграммы. Она взяла название отеля «Бранлоу» и переставила буквы, получив Барн Оул. И тут меня осенило. Первое убийство совершил Леонард Коллинс. в его имени, что, очевидно, скрыт еще один лев. Но Мэдлин Кейн тоже преступница, и ее жертвой становится Фрэнсис Пендлтон, Ф.П., литературный эквивалент Фрэнка Перриса. Мэдлин Кейн — анаграмма имени Эйден Макнейл. Когда я поняла это, Андреас находился в комнате. Помню, как я буквально взвыла от возбуждения, подбросила в воздух бумаги и замахала руками, почти разрыдавшись от простоты разгадки. Андреас посмотрел на меня поверх газетных вырезок, блокнотов, писем и девяти томов, посвященных приключениям Атюкуса Пюнда. А потом заключил мои руки в свои. «Сьюзан», — начал он, — «ты не рассердишься, если я...» Предложу кое-что. Конечно, не рассержусь. Мы любим друг друга. У нас есть отель. Ты получила работу редактора. Все для нас складывается хорошо. И что? Так, может, пора уже покончить со всем этим? Он указал на разбросанные бумаги. Ты нашла уже много львов. И, честно говоря, я думаю, что ты и без того позволила алану Нуконвию причинить тебе в жизни достаточно вреда. Я медленно кивнула. Ты прав. Я вот что хочу предложить. Давай соберем это все, все эти бумаги и книги, особенно книги, положим их в машину и поедем на плато ла -Сити. Оно такое красивое в это время года, со своими оливковыми деревьями и ветряными мельницами. Я отвезу тебя к пещере Психра, известной так же, как пещера Зевса, потому что именно там, если верить легенде, он и родился. Я хочу, чтобы ты сложила все это стопкой перед входом и подожгла. Принесла жертву богам в благодарности за то, что они вернули тебя ко мне и избавили от всех темных призраков, воспоминаний о прошлом. А потом я доставлю тебя в один известный мне маленький отель близ Каменаки, и мы поужинаем вместе и будем сидеть на террасе, попивая ракию в окружении гор и смотреть на звезды. Ибо, уверяю тебя... «Нигде больше в мире звезда не выглядят более величественно». «А созвездие Льва сейчас видно?» «Надеюсь, что нет». «Тогда я поеду». И мы поступили в точности так, как предложил Андреас.